3.4. Заговор сатаны против Христа по книге Еноха. Сегодня уже мало кто помнит о книге Еноха, хотя в свое время она была одной из самых распространенных книг среди христиан. Судьба ее была очень непростой. Будучи невероятно популярной в первые века христианства, она постепенно все более и более отодвигалась в тень. На Руси была популярна так называемая книга Еноха Праведного. Она неоднократно переписывалась. Отрывки из нее помещались в великих четьях-меняях и в православном или Праведном. На нее постоянно ссылались митрополит Макарий и архиепископ Новгородский Геннадий. Она была исключена из числа одобряемых церковью книг. И далее, помимо славянского Еноха, и Еноха, представленных в мусульманской литературе, мы знаем также эфиопскую версию этой книги. Книга Еноха «Апокрифы», Санкт-Петербург, издательство «Азбука», 2000 год. Однако упоминания о книге Еноха все-таки сохранились в Новом Завете, в послании от Иуды читаем. О них пророчествовал и Енох, седмый от Адама.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 Как мы теперь понимаем, речь здесь идет о восстании против Андроника Христа. Воспользуемся здесь легко доступным переводом эфиопской рукописи книги Еноха, опубликованном в издании «Книга Еноха. Апокрифы. Санкт-Петербург. Издательство Азбука. 2000 год». Заговор сатаны и его сообщников против Бога описывается в ней так.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 но привести его в исполнение. Тогда поклялись все они вместе и обязались в этом все друг другу заклятиями. Было же их всего двести. И они спустились на Ардис, который есть вершина горы Ермон, потому что поклялись на ней. И вот имена их начальников. И явилось великое нечестье и многое непотребство, и люди согрешили и все пути их развратились. Тогда взглянули Михаил, Гавриил и Уриил с неба и увидели много крови, которая текла на землю, и всю неправду, которая совершалась на земле. И сказал Господь Рафаилу, «Свяжи Азазеля по рукам и ногам и положи его во мрак». И Михаилу Бог сказал, «Извести Симьязу и его соучастников» крепко свяжи их под холмами земли, и немедленно семья засгорит и отныне погибнет». Это описание заговора сатаны против Бога вполне соответствует заговору Исаака Ангела против царя Андроника. Действительно, согласно Никите Ханиату, Исаак Ангел в 1185 году поднимает мятеж в одиночку и сначала очень боится, что его никто не поддержит, и ему придется отвечать за все одному однако вскоре к нему присоединяется и другая знать в итоге заговор оказался успешным мятежники лишают андруника власти жестоко казнят его и устанавливают в царьграде свои порядки однако через несколько лет начинается крестовый поход в за закров господа нашего христа в 1204 году крестоносцы Приступом берут царьград и уничтожают династию ангелов.